Законовед, врач-судебный пристав, жезлоносец, секретарь, все присутствующие, за исключением палача, последовали его примеру и поклонились Гуэмплену еще более почтительно, чуть не до самой земли. «Что это такое?» — крикнул Гуэмплен. «Да разбудите же меня!» И смертельно бледный вскочил с кресла. «Я пришел для того, чтобы разбудить вас» проговорил чей-то голос, который прозвучал здесь в первый раз. Из-за каменного столба выступил человек. Так как никто не спускался в подземелье с минут, и когда железная плита, поднявшись, открыла доступ в застенок полицейскому шествию, было ясно, что этот человек проник сюда и спрятался в тени еще до появления гуэмплена, что ему поручили наблюдать за всем происходившим и что в этом заключается его обязанность. Это был тучный человек в придворном парике и дорожном плаще, скорее старый, чем молодой, державшийся весьма пристойно. Он поклонился гуэмплену почтительно, непринужденно, с изяществом хорошо вышкленного лакея, а не с неуклюжестью судейского чина. «Да», — сказал он, — «я пришел разбудить вас. Вот уже 25 лет, как вы спите. Вы видите сон, и вам пора очнуться. Вы считаете себя гуэмпленом?» тогда как вы Кленчарли. Вы считаете себя простолюдином, между тем, как вы знатный дворянин. Вы считаете, что находитесь в последнем ряду между тем, как стоите в первом. Вы считаете себя скоморохом, в то время, как вы сенатор. Вы считаете себя бедняком. В действительности же вы богач. Вы считаете себя ничтожным, между тем, как вы принадлежите к сильным мира сего. «Проснитесь, милорд!» Слабым голосом, в котором звучал неподдельный ужас, Гуимплен прошептал. «Что значит все это?» «Это значит, милорд!» — ответил толстяк. «Что меня зовут Баркельфедра, что я чиновник Адмиралтейства, что эта выброшенная волнами фляга Хартквана была найдена на берегу моря, что она была доставлена мне, ибо распечатывание таких сосудов входит в круг моих обязанностей, что я откупорил ее в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе Джетсон двух членов парламента, Вильяма Блейтуайта, представителя города Бата и Томаса Джервойса, представителя города Саутгемптона, что они описали и удостоверили содержимое фляги и вместе со мною скрепили протокол своими подписями, что о находке я доложил Ее Величеству, что по повелению королевы все требуемые законом формальности были выполнены с соблюдением тайны, необходимой в столь щекотливом деле, и что последняя из этих формальностей, очная ставка, только что имела место. Это значит, что у вас миллион годового дохода, что вы лорд Соединенного Королевства Великобритании, законодатель и судья, верховный судья и верховный законодатель, облаченный в пурпур и горностай, что вы стоите на одной ступени с принцами и почти равны императору, что ваша голова увенчана перской короной, и что вы женитесь на герцогине дочери короля». Потрясенный этим превращением, поразившим его подобно удару грома, Гуимплен лишился чувств.